Глава 6: С корабля на бал. Разумеется, спичкой особо не посветишь, поэтому Иваныч, попавшейся под руку палки и носового платка, по-быстрому соорудил что-то вроде факела. Стало куда светлее. Мы обступили поверженного медведя, осмотр сбил меня с толку. Этот зверь был странный, очень худой, даже истощенный. Шкура мало того, что казалась словно выщипанной, она висела на нем, как пиджак на швабре. «Это что же получается? На Кабанов, Лосиху и Кузьмича напало вот это недоразумение?» – спросил я. «Это медведь, но, судя по всему, больной», – выдохнул Монгол, почесав подбородок. «Посмотрите, шерсть клочками торчит. Худющий, выглядит нездоровым». «Конечно, нездоровый, он же мертвый, пошутил я, но вышло не смешно. В нем пять попаданий с близкого расстояния, с Жакеном. «Женька, не ерничай! «Не в выстрелах дело», – нахмурился егерь. «Думаю, он был болен или паразитами заражен». «Разве такое бывает?» «Бывает. Из управления по охотничьему хозяйству присылали статью. Советские ученые выяснили, что помимо бешенства замечены случаи, когда зверь после спячки просыпается больным. Это тот же Шатун, только он зимой просыпался, потом находил добычу и снова впадал в спячку». «Я тоже об этом слышал. И что же получается, что проблема решена?» – поднял брошь монгол. «Это он на кабанов нападал?» «Выходит так!» – кивнул егерь, только сказал он это как-то не очень уверенно. «И он же напал на зимовье Кузьмича?» – задумчиво протянул я, продолжая смотреть на поверженного зверя. «Нет, ну, теоретически, возможно. Дури в нем достаточно, чтобы подрать когтями ставни и покрошить дверь. Вот только не верю я, что он не испугался выстрелов, ведь Кузьмич палил как заведенный». Так, чтобы убедиться в том, что медведь был у зимовья, нужно проверить, быть может, на лапе есть следы от капкана. Проверить это было непросто. Для того, чтобы просто перевернуть тушу, нам пришлось попотеть. Воткнув во влажную землю факел, мы совместными усилиями кое-как спихнули медведя на бок. «Ага, есть!» – воскликнул Монгол. «Правая передняя лапа в крови!» «Ерунда! Да он, считай, весь в крови!» – скептически хмыкнул я. «Мы же в него пять раз стреляли!» «Вот, в лапу тоже попали. Теперь уже и не узнаешь, была ли там рана от капкана. Тфу ты!» «Ну а вдруг дело вовсе не в медведе? засомневался Иваныч. Наверняка опять про каких-нибудь чертей подумал. «Глядите, лапу кабана на месте. А все звери, что мы находили, были без лап». «Может, просто не успел их оторвать?» – отмахнулся монгол. «Слушайте, ночь вокруг. Раз мы разобрались, может, уже пойдем отсюда?» Посовещавшись, мы оставили медведя и кабана, а сами вернулись к нашему маленькому лагерю. Вновь забрались в гамаки и, поболтав еще некоторое время, завалились спать. К тому моменту как раз догорел импровизированный факел. Так как вокруг ничего опасного больше не было, то и дежурство не требовалось. Поэтому все могли спокойно отдохнуть. Остаток ночи прошел спокойно. Проснулся я первым. Уже рассветало, на часах было 650. Монголы Иваныч еще спали, закутавшись в свои гамаки. Кстати, их устройство было доработано каким-то местным рукастым умельцем, поэтому выпасть из такого гамака, даже если очень захотеть, будет весьма непросто, а вот намеренно соскочить вниз вполне себе, но только из положения сидя. Погода этим утром была так себе, над нами сгустились тучи, практически скрыв собой апрельское солнце. К счастью, дождя пока еще не было, но так как метеоролог из меня так себе то вполне допустимо, что скоро нам придется помокнуть. Со всех сторон сгустился легкий туман. Где-то на опушке каркали вороны. По-прежнему стоял отчетливый запах тинной сырости. «Эй, народ!» – крикнул я, дернув за веревку гамак монгола. «Подъем, Иваныч, хорош храпеть!» Монгол, открыв глаза, громко зевнул. Затем, приподнявшись, принял вертикально сидячее положение и перебрался на ствол сосны. Цепляясь за редкие сучки, быстро сполз вниз – Сосна была не очень толстой, поэтому перемещаться по ней было несложно, но и для этого нужна сноровка. Наши рюкзаки были на месте, висели на самодельных крюках. Мы с егерем тоже спустились вниз, принялись собирать хворост для костра. Обходя нашу поляну, я остановился в нерешительности. Эй, ребят, что такое?» «А где факел?» – спросил я, глядя на оставшееся в сырой земле довольно глубокое отверстие. «Ночью я воткнул его сюда, а сейчас тут пусто». «Может, ты бросил его где-то в стороне?» – спросил охотник. «Да нет же, я точно помню. Прежде чем влезть на дерево, я воткнул его здесь, чтобы светлее было. И что? Блин, ну не ветром же его унесло. Это и в самом деле было странно. Да, вроде бы мелочь, но в голову начали закрадываться тревожные мысли. Неужели пока мы спали, кто-то приходил сюда?» «Бред! Если бы тут проходили другие охотники, или, не дай бог, браконьеры, они бы увидели рюкзаки, забрали бы их. На кой черт им понадобился потухший факел? Да и как можно было не заметить гамаки? Уж не самка ли кабана вернулась мстить за беспокойство?» Я усмехнулся. Но в самом-то деле, чушь какая-то. Скорее всего, будучи на эмоциях, я и в самом деле оставил факел где-то в другом месте. Хоть убей, а подробностей после схватки я не помню». Быстро развели костер, подогрели мясные консервы, вскипятили чай. Заварка у егеря была так себе, совсем не читать тем травяным сбором, что ранее хранились в его сгоревшем доме. Эх, как вспомню, столько добра сгорело. И все же после такой активной ночи, прохладным утром было приятно хорошенько перекусить горячими консервами, а после макать сухари в растопленный жир. Ммм, кто пробовал настоящую тушенку, поймет, о чем я говорю. Помню, как-то в заграничной командировке попал ко мне в руки сухой паёк натовского образца. Так вот, там качество мясных консервов явно выше отечественных, несмотря на то, что классической тушёнки у пиндоса в принципе нет. Ну и выпить горячего сладкого чая у костра. Кружка приятно согревала не только ладони, но и желудок, точнее, ее содержимое. Вокруг все такое сырое, влажное. Само собой, и верхняя одежда и сами гамаки были влажными. Вот прямо как в Сочи в летний период, там тоже стиранная одежда никогда не высыхает полностью. Закончив завтраком, мы собрали наши вещи и отправились к месту ночной схватки. И медведь и кабан по-прежнему были на месте, да и кому они нафиг сдались? Волков тут вроде бы не было, а остальным мелким хищникам тут ловить нечего. Я в очередной раз, уже при свете дня, убедился, что медведь и впрямь был больной, и даже не по поведению, ведь его внешний вид говорил о том, что монголы и егерь правы. Глаза уже помутнели, а вывалившийся из пасти язык уже посинел. Что-то не пойму, почему, когда зверь бросился на нас из темноты, он почти не ревел, спросил я, указывая на Мишку. Тогда мы сразу бы догадались, с кем имеем дело. Почему при нападении на кабана никто из нас не понял, что там именно медведь? «Потому что он не ревел». «Ну да, а почему?» Вспоминая ту медведицу, что гоняла нас по тайге и хулиганила по деревне, такого не скажешь. Ее рев был прекрасно слышен на десятки метров. Ответа не было. Но сам по себе напрашивался один единственный вывод. Его поведение определялось состоянием организма. Видать, он и впрямь был плох» потому и не смог сладить с кабаном быстро. Косолапый все равно бы подох. Через неделю или и того меньше. А так, выходит, мы доброе дело сделали». «Я, конечно, слышал о таких случаях, но сам за свои прожитые годы такого никогда не встречал», вздохнул егерь. «Ну, в общем, хорошо, что мы разобрались с этой проблемой. Пора возвращаться обратно». «Уже?» – удивился я. «А тебе еще не надоело по лесу бродить?» – спросил Иваныч. «Если помнишь, это вообще не наш район. До соблевки еще топать и топать». «Но останки первого кабана мы нашли на границе нашего района», – негромко возразил я. «Ведь так?» «Ну да, сомневаешься?» «Не то чтобы сомневаюсь, просто держу в голове разные варианты развития событий». Через несколько минут мы выдвинулись в обратный путь. До Прокофьевки по прямой было часа полтора пути, может, чуть больше. Так как мы сошли со знакомого маршрута в сторону, когда искали место для ночевки, пришлось выбираться обратно, петляя между заболоченных участков, Ничего необычного по пути мы не заметили, да и, честно говоря, об этом никто и не думал. Лишь монгол показался мне каким-то молчаливым. Он шел впереди, не выпуская ствол из рук. Когда я поинтересовался, в чем дело, тот промычал что-то нечленораздельное. Часа через два с половиной мы все-таки вышли к окраинам поселка. Сразу, не раздумывая, отправились к председателю сельсовета. Нужно было сообщить ему печальную новость про погибшего егеря, а заодно расспросить, быть может, он что-то знает». Однако на пути к зданию сельсовета мы невольно обратили внимание, что в поселке как-то подозрительно тихо, учитывая время суток, и вместе с тем с другой окраины Прокофьевки доносились невнятные голоса, какой-то шум. «Что это там такое?» – вдруг остановился Матвей Иванович, озираясь по сторонам. «Слышите? Праздник какой-то, что ли?» «Нет, не думаю. Кажется, это с южной окраины», – отозвался охотник. «Идите за мной, я знаю короткий путь». Свернув с улицы, петляя малоприметными тропинками между домами, сараями и участками, мы вышли к группе деревянных строений, рядом с которой стояло несколько местных жителей, женщин в основном. Атмосфера тут была безрадостная и какая-то напряженная. Что-то и впрямь на праздник не похоже, заметил я. Монгол, в чем дело? Пока не пойму. Так, вон председатель. Он указал на мужчину в центре толпы. Сейчас узнаем. Председатель сельсовета Прокофьевки оказался грузным, полным человеком, лет 50 с копейками. Лицо розоватое, пухлое и отдаленно смахивало на блин, сверху лысина, поросшая редкими седыми волосами. Глаза добрые, голубовато-серые. Сразу понятно, что он человек добрый, мягкий и податливый. Да уж, с прошлым председателем Соболевки Тимофеем Александровичем, конечно же, не сравнить. Тот оказался тем еще перцем. Николай Егорович окликнул его монгол, двинувшись навстречу. «Что у вас тут случилось?» Тот оглянулся в недоумении, но, разглядев приближающегося охотника, махнул в ответ рукой. Мы двинулись следом. «Привет, монгол! Где это ты пропадал?» «Все гуляю. Вчера утром товарищей встретил. С одним вопросом разбирались неприятным у северного зимовья. Пришлось нам ночью к болотам прогуляться». Увидев егеря, Николай Егорович поприветствовал его. «Ба, Матвей Иванович, тебя-то как в наши края занесло! Кузьмичу!» «Попутным ветром», — отозвался старик. «Привет, Коля, ну, можно и так сказать. Что за столпотворение здесь?» «Да вот странное дело приключилось. Склад с провизией кто-то разграбил». «Склад?» — изумился егерь. «Откуда он у вас здесь?» «А вот теперь есть. Да еще в марте сюда топографы вертолетами 300 килограмм провианта закинули. Попросили отвезти помещение для хранения». На пару-тройку недель. консервы там, крупа, сало, мясо вяленое. Ну и указание по телеграфу пришло. Только странное оно какое-то было. Мы помещение отдельное выделили, очистили. Туда все и сложили. Ну вот оно и лежало все это время под замком. Только прошло уже почти полтора месяца, а его никто не берет. Зато как раз сегодня ночью склад этот и разворовали. «Да ладно, кто это такой смелый?» Вырвалось у меня. «Вот и мы думаем, кто». Вздохнул Егорович. «Пропало около 30 банок с тушенкой и рыбой. Почти все сало. Крупу не тронули. Вяленое мясо тоже. Сломали дверь. Сторож Митька ничего не видел и не слышал. Говорит, отлучился по нужде, а когда вернулся, проверять не стал. Да из него и сторож, как из меня, московский генерал. Небось, проспал всю ночь, а сейчас басни рассказывает». «Можно посмотреть?» Спросил я у председателя и, не дожидаясь ответа, двинулся к двери. «А это еще кто такой?» – услышал я за спиной голос Егоровича. «Молодой совсем, Иваныч! Новый егерь Соболевки! А чего вы вообще тут забыли?» Вдруг насторожился Николай Егорович. Что они там обсуждали дальше, я уже не слушал. Меня очень заинтересовал вовсе не тот факт, что был ограблен продовольственный склад. Дело было совсем в другом. Справа у покосившегося деревянного сарайчика я заметил Федьку, что по ночам в окна заглядывает. Рядом с ним стояло какое-то тело с ружьем в руках. Судя по всему, это и был Митька, который сторож. Видно было, что они знакомы, хотя оба делали вид, что происходящее вокруг их не касается. Также я обратил внимание на висящую на одной петле деревянную дверь. Остановившись рядом с ней осмотрев ее, я понял, что дверь не просто сломали. На досках были различимы борозды, кое-где края были раскрошены в щепки, а нижняя петля вырвана из доски вместе с гвоздями. Создавалось некоторое впечатление, что тот, кто это сделал, будто бы не знал, как ее открыть, то ли монтировкой пытался вскрыть, то ли когтями. Очень странно. Примерно что-то похожее было и наставник в зимове Степана Кузьмича. Неторопливо войдя внутрь, я бегло осмотрелся и увидел разбросанные повсюду консервные банки, одна из которых была раздавлена, а из лопнувшей жестяной стенки вытекла часть густого содержимого, ощутимо пахло пылью и сеном. Помимо самих консервных банок, еще было разорвано два мешка с гречкой и растрепана картонная коробка, в которой хранилось вяленое мясо. И больше ничего. Выглядело все просто и примитивно. Само помещение – обычный дощатый сарай, без окон, с одной-единственной дверью. Места внутри немного, большую часть как раз занимал провиант топографов. Странно, зачем закидывать столько еды, если в этом районе им нечего делать? Еще до этого, по пути в поселок, я интересовался у Монгола, что там дальше на юг. Так вот, где-то юго-восточнее располагался городок Кыштым. Озёр и болот в этих краях хватало, но еще больше их было далеко к востоку. Выбравшись из сарая, я еще раз осмотрелся и увидел, что Митька уже отошел от Фёдора и что-то рассказывал одной из женщин. «Эй, парень, ну-ка расскажи, что тут произошло?» Без раздумий заявил я. На вид ему было около 20 может, немного больше. Тот покосился на меня недоверчивым взглядом и фыркнул. «А ты вообще кто?» «Моя фамилия Громов. Я из Министерства Охотничьего Хозяйства области. Провожу расследование по поводу случившегося с продскладом. Мы с егерем Соболевки оказались неподалеку, решили посодействовать. Будем искать виновных. Так что здесь произошло?» Волшебная фраза «искать виновных» сработала так, как я и рассчитывал. Тот стал куда разговорчивее, поубавив пыл. Краем глаза я заметил, что Федька выглядывает из-под сарая, косясь в нашу сторону. Что-то тут нечисто. «Я? Я ни в чем не виноват», – затараторил тот. «Стоял тут, бдил, все было тихо, а утром вот это и увидел, ну и тревогу забил». «И все?» «Ну да, а что?» «Ну, например, о том, что покинул место наблюдения, говорить не будешь? Ты ж по нужде ходил, а куда?» «В смысле? Я никуда не уходил», – взвился тот. Да, а у председателя другие сведения. Так кому мне верить? Я правду говорю. Угу, хорошо. Тогда почему же ты не услышал, как ломают деревянную дверь? Дело было ночью в тишине. И вдруг дверь начинает скрипеть и хрустеть. А ты ничего не слышишь? Плохие новости. Я услышал разочарованный голос Николая Егоровича. Что ж мы теперь будем делать без Кузьмича? Егерь он был отличный, хоть и вечно в лесах пропадал. Я оглянулся. Но вы назначите. Заявил Иванович и двинулся ко мне. Видимо, Матвей Иванович уже рассказал Егоровичу историю прошедших суток. Тот вас принял новость с состраданием и даже с некоторым страхом. Да ну правду говорю, ничего не слышал, возмутился Митька. А может, это вы сами склад гробанули, глядя ему прямо в глаза, жестко надавил я: Вы с Федькой. Что? Нет, не мы это!» А кто? Да не знаю. Знаешь, зарычал я, уже по глазам было видно, что он трендит. «Ну, мы...» Он запнулся, глаза виновато бегали по сторонам. «Мы... мы и вправду собирались вскрыть склад. Нас Андрею говорил». «Да? И что за Андрей?» «Он на окраине живет. Я могу показать. Он там, там!» «Сначала скажи, что за Андрей», – отрезал я. «Ну, его отец вроде как крупный браконьер», – промямлил он. «А вы же из Соболевки». «Верно. А это то при чем здесь?» «Его фамилия Снегирев. Знаете такого?»